360 гуру В чаше хранятся отпечатки всех пройденных жизней со всеми подробностями, а в сознании выраженных синтетической сущность. В сознании выявляется ступень эволюции, достигнутая духом. Подробности и даже некоторые способности могут и не выявляться, но основная сущность все же утверждает себя в мыслях, чувствах и действиях. Это выражение, вследствие ограничивающих свойств оболочек, не может быть полным, ибо огнями всех накоплений дух может вспыхнуть только в тех сферах, где огонь действует свободно и безраздельно, не связанный узами его низших временных проводников.